ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ И СНОВА ЛУННЫЙ СВЕТ Привиденчик летел домой над крышами спящего города. Он пролетел над ратушей, рынком и устремился дальше, к замку. «Будьте счастливы, жители Ойленберга, я доставил вам много хлопот, но теперь вас покидаю отныне и навеки. Останусь там, где был всегда». Ничто больше не заставит меня покинуть замок, даже собственное любопытство. Привиденьчик трижды пролетел над крепостными стенами, башнями и куполом рыцарского зала. Всё было таким же, как прежде, хотя ему показалось, что он отсутствовал целую вечность. Может, навести визит генералу? подумал привиденьчик. Пожалуй, нет. Оставим это для ненастной погоды. Сегодня у меня есть дела поважнее. Филин Шуху сидел на ветке старого дуба и вовсе даже не удивился, когда с ним рядом примостился привиденчик. Вы позволите, господин Шуху? Нет ничего приятнее. Друзья сидели некоторое время молча. Значит, им удалось вам помочь, прервал молчание Шуху. — Да, как видите, — ответил привиденчик. — Вчера вы дали блестящий совет Ютти и ее братьям. Благодарю. — Не стоит благодарности, мой дорогой друг, — Филин взъерошил перья. — Откровенно говоря, я преследовал собственную корысть. — Да, корысть, — повторил Филин и в подтверждении своих слов важно кивнул головой. — Без вас здесь очень скучно. — Да. Жизнь гораздо интересней, когда есть достойное общество. У вас, наверное, была масса приключений в Ойленберге. Пожалуйста, расскажите мне о них. Как вы пожелаете. Приведенчик приготовился начать свой рассказ о приключениях в городе, как он испугал полицейского, рыночных торговков, как попал в ратушу, напугал Торстенсена. разогнал шведских солдат, которые вовсе не были шведами. Однако вдруг случилось нечто непредвиденное, что остановило его. Из-за чёрной тучи, покрывшей небо, выглянула луна, большая и круглая, как серебристый сияющий талер. Нежный лунный свет коснулся привидения, и он почувствовал себя необыкновенно легким, воздушным, намного легче и воздушнее, чем когда-либо раньше. И вдруг он увидел, что больше не черный, а снова сияет, вновь он белый. «Я белый!» – радостно закричал привиденчик. «Белый, белый, я белый!» Филин Шухуд засмеялся. «Вы удивлены?» Но это же само собой разумеется, дорогой друг. Солнце виновата в том, что вы почернели. А луна вновь сделала вас белым. Так и должно быть. Привиденчика переполняла радость. Он никак не мог успокоиться. И до конца часа призраков танцевал на стенах замка, порхал в лунном свете с зубца на зубец и был... Несказанно счастлив, что снова стал белым, аслепительно белым, белым, как облако снежной пыли.